Глава седьмая. В этот же день у меня состоялась еще одна важная, но не запланированная встреча. Прямо на общей лестнице я столкнулся с господином в морской форме, высокий, сокладистый, бородой, симпатичный, даже довольно явный залысый, не портит лицо. Надень фуражку, которую сейчас в руке держит, и вовсе не видно будет. Вот не понимаю я в этих морских погонах вообще.